«Пятница», глава двадцать «Знаешь, что я подумал?» — небрежно бросает Виктор. «Мы пьем кофе в квартире Джорджа. Неплохо бы нам съездить в Камарк и посмотреть на фламинго». Я как-то видела Камарк в документальном фильме. Это было прекрасно и чем-то напоминало Южную Америку. Там обитали белые лошади и быки». Фламинго, цапли и разнообразные птицы, летающие над полями и солончаками. Отправиться в путешествие с приключениями тоже значится в списке моих желаний. «Ты с ума сошел?» — отвечаю я Виктору. «Мне нужно ехать домой». Но Виктор настаивает, утверждая, что мы можем поехать автостопом из южной части города, поймав попутную машину у Триумфальной арки. «Надо найти возможность добраться до Леона или его окрестностей, а уж там взять попутку до Камарго». Виктор не раз путешествовал автостопом. По его словам, мы можем остановиться в Мазде-Мария, гостинице в Сен-Маре-де-Ла-Мер, где работает парень, с которым он познакомился здесь, в книжной лавке. Он обязательно нас у себя примет. Олива. В квартиру заходит Сильвия Уитман в сопровождении Калетт которая радостно прыгает вокруг меня и виляет хвостом. Я улыбаюсь. Благодаря ей я чувствую себя членом семьи. «Недавно звонила твоя тетя», — сообщает Сильвия, проводя рукой по светлым кудрям. «Она сожалеет, что не смогла прийти вчера вечером, но передает тебе послание». Сильвия достает из кармана клетчатого платья листок бумаги и читает. По всей вероятности, Джонни Дойл сделал ставку на самого себя через подставное лицо. Несмотря на то, что фаворитом является безудержная страсть, победу одержит ванильная мечта. Она протягивает мне записку. Имеется в виду Ланшан. В кассе лежат билеты на твое имя. Ланшан. Исторический подром в Париже. На мое имя? спрашиваю я слабеющим голосом. «Тебе идут распущенные волосы», — заявляет Сильвия. Дотронувшись до затылка, я понимаю, что забыла прицепить заколку. «Ты выглядишь совсем по-другому», — добавляет Сильвия, берет со стола книгу и спускается вниз. «Но почему Вивьен не попросила меня к телефону? Почему она постоянно оставляет мне странные указания и не приходит сама?» Я верчу в руках ее записку. «Джон у нас эксперт по скачкам», — говорит Виктор. «Надо попросить его расшифровать послание». «Кстати, я обещал ему новую книгу». Я увожу Калет вниз и жду, пока спустятся Виктор и Юлия. Но только я выхожу за дверь, раздается телефонный звонок. Звонят из офиса, и я узнаю собственный добавочный номер. «Алива?» — спрашивает женский голос. По всей вероятности, это Мара. Что она делает за моим письменным столом? Она уже открыла ящики и нашла мои все еще запакованные книги по похудению и крошки от арахиса в кокосовой глазури, которые я не успела убрать. колет тянет меня к фонтану, я следую за ней. А в это время Мара объясняет, что для получения доступа к электронной почте ей нужен пароль от моего аккаунта. «К моей электронной почте? Чтобы она обнаружила мою подписку на рассылку новостей сайта «Симпатичные священники. Обаяние рясы?» «Да, к электронной почте. Чтобы все держать под контролем, раз уж я тебя замещаю». «Замещаешь?» «Я имею в виду, пока ты не вернешься». Я натягиваю поводок слишком сильно. колет взвизгивает, и я глажу ее, чтобы успокоить. Стараясь поддерживать любезный тон, я отвечаю Маре, что прекрасно могу работать и отсюда. Она просит меня не беспокоиться и наслаждаться отпуском. Я уточняю, что у меня не отпуск. Я так понимаю, ты в Париже? Мара передает кому-то трубку. Это Вероника. Поскольку в интересах компании Мара выполняет мои функции, объясняет моя наставница, Ей необходим доступ ко всем ресурсам. События развиваются быстро. Постоянно общаться посредством писем невозможно, и ей очень жаль. Мой телефон пищит. Это аккумулятор. Я забыла его зарядить. Я вынуждена назвать свой пароль. Прощаюсь, стараясь не подать виду, что чувствую себя обкраденной. Да, обкраденной. Не хватает только пистолета. Меня лишили работы, потраченного времени и увлечения симпатичными священниками. Но Виктор и Юлия уже идут мне навстречу. колет виляет хвостом. «Еще один день мы проведем вместе». «Если ванильная мечта и безудержная страсть кобыла из одной конюшни, — говорит Джон, то махинации вполне могут иметь под собой основания. Твоя тетя делала крупные ставки, когда мы ходили на ипподром вместе». Однажды она поставила на кон арендную плату за месяц. «Так ты пойдешь с нами?» — спрашиваю я его. Знаете, что говорила Мелани? «Если для того, чтобы почувствовать вкус к чему-либо приходится делать на это ставки, значит, оно того не стоит». «В этом есть своя логика», — замечает Юлия. «Логика тут совсем ни при чем. Она просто не хотела, чтобы я проигрывал. Вот и все». «Хотя...» «По-вашему, конечно, нужно всегда поступать, как Хемингуэй». «Это Вивьен виновата». Джон бросает на нас один из своих многообещающих взглядов. «Чуть не забыл. Виктор передает ему Галаат, роман Мэрилин Робинсон». «О, спасибо, Виктор!» Джон кладет книгу в карман пиджака. «Черт возьми! Вы похожи на трех рыбок в аквариуме. Только посмотрите на себя!» «Вам никогда не справиться самостоятельно». «Будем считать, что это значит «да»?» — спрашиваю я. «Надеюсь, ты не собираешься идти на ипподром в таком виде». Джон разглядывает джинсы и блузку, которую мне пришлось надеть, за неимением лучшего. «Для посетителей ланшан есть специальный дресс-код», — продолжает он. «Придется сделать пит стоп в одном известном мне месте». Джон поворачивается к Хиллари. «Ты не могла бы приглядеть...» «За нашими вещами, дорогая, только смотри в оба!» Хилари кивает и машет на прощание рукой. «Есть туристы, есть парижане, а есть мы. Мы в Париже, но мы не местные. Мы не ищем глазами Эйфелеву башню, не ходим в центр Помпиду, не совершаем покупки на Елисейских полях. Наш Париж — это Париж, в котором есть кофейни, Ночные набережные, лавки и вино за 1 евро 30 центов. Мы движемся по другому городу, и нас волнуют совсем иные проблемы. Наше время вписывается в промежутки чужих мгновений. Мы здесь чужие, но, тем не менее, город принадлежит нам. Чтобы укрыться от толпы, которая в этот час уже заполонила мощеные улицы, мы обходим нотрдам сзади. Именно там мы с Виктором оставляли свои велосипеды на обратном пути с перла -Шес. Я нахожусь в Париже меньше недели, но у меня уже появились связанные с ним воспоминания. Чтобы попасть на правый берег, нужно пересечь остров Сен-Луи и перейти по двум мостам. Я не могу поверить, пока не убеждаюсь в этом сама. Мои страхи исчезли. Мы идем мимо церкви Сен-Жерве, Проходим по улице Вьель-Дю-Тампль, сворачиваем на улицу Розье и, наконец, останавливаемся у небольшого винтажного магазинчика. Джон удовлетворенно поворачивается к нам. «Теперь мы повеселимся на славу!»